Глава 37. Кир Деван, июль 2018 года. Первое, на что я обращаю внимание, открыв дверь трейлера на следующее утро, это лицо Пена. Не мятая голубая рубашка, заправленная лишь наполовину, не налитые кровью глаза, и нищетина, чего следовало ожидать после вечеринки. А выражение лица совершенно закрытое. Такое у него бывает, когда он пытается удержать эмоции внутри. Глаза безжизненные и ничего не выражающие. Это пугает. Я распахиваю дверь пошире, впуская порцию морского воздуха и жестом приглашаю его войти. Не холодно, но я потираю руки, чувствуя, как по ним бегут мурашки. Вуди бросается к Пену, но он почти не реагирует, застыв в дверном проеме. Мои щёки горят. Я остро ощущаю запах перегара в фургоне. "Зев здесь?" наконец спрашивает Пен, заглядывая внутрь. Он ещё спит. Я скашиваю глаза на постель. Шторы задвинуты. "Может, выйдешь, и мы поговорим, не беспокоя его?" "Конечно." Я хватаю кардиган с вешалки и накидываю на плечи. Пен не садится в кресло. Поэтому я тоже не сажусь, и мы неловко топчемся у входа. Свет слепит меня даже через тёмные очки. Я щурюсь и прикрываю глаза ладонью. Снова начинается головная боль, пульсируя под черепом, как электрический ток. В общем, начинает Пен, а потом останавливается и окидывает взглядом мое лицо. — Ты как себя чувствуешь? «Никаких попыток пошутить по поводу того, что вчера вечером я перебрала. Это искренний вопрос?» «Не особо. Слишком много выпила», — Пен кивает. «Кир!» — снова начинает Пен и опять останавливается. Его губы дрожат, словно он никак не может преодолеть собравшуюся внутри гору слов. «Слушай, нет смысла ходить вокруг да около. Вчерашний вечер...» Он был для нас, для меня и Майлы. Ссора, ну ладно, можно забыть, учитывая выпитое. Но то, что ты заявила, Майли...» «Майли?» Я моргаю. И тут в голове мелькают моменты вчерашнего вечера. Я не хочу вспоминать, но помню. Воспоминания затуманены спиртным, но никуда не делись. После того, как Зев оставил меня у бара, подошла Майла и поинтересовалась, что не так. Я рассказала ей про ссору, а потом... «Да», — Пен набирает в грудь воздуха, словно старается собраться с силами, чтобы продолжить. «Ты спросила, уверена ли она, Кир? Уверена ли в нашем будущем? Уверена ли, что стоит выходить замуж?» Он проводит рукой по лицу, как будто испытывает боль. «Ты ведь знаешь, насколько тяжела вся эта суета вокруг свадьбы?» «С заказом блюд!» «Не понимаю, зачем ты дополнительно разжигаешь конфликт?» Я чувствую, как пламенеют щеки. Я плохо соображала, Пен. Просто начала болтать, но не имела в виду свадьбу с тобой. Я говорила обо всех. Мы с Зефом поссорились, я вспомнила о папе, о том, как мужчины... Я умолкаю, не понимая, что хочу сказать. Повисает долгая пауза. «Но я не просто мужчины», — тихо говорит Пен. «Я твой брат-близнец, Кир. Тебе нужно оставить в прошлом папу и всё, что случилось. Понимаю, это сложно, но ты должна постараться, чтобы двигаться дальше». С минуту я молчу. «Послушать его? Так это просто двигаться дальше?» «Для тебя это было по-другому, Пен». После случившегося никто не смотрел на тебя так, как смотрели на меня. — Да, не смотрел. А знаешь почему? Не потому, что в тебе видели что-то ужасное и мрачное, а потому что ты похожа на маму, Кир. Вот и все. Ты похожа на нее. Вот и стала легкой мишенью для кучки тупых и злобных детей. Но теперь никто так себя не ведет. Пен прав. Теперь никто так себя не ведет. Кроме меня. Я каждый день смотрю на себя. Наблюдаю, размышляю. Я просто хочу, чтобы подготовка к свадьбе прошла гладко, Кир. Не нужно добавлять неприятностей. Пенсует руки в карманы. Слушай, я лучше пойду. Придётся до вечера возиться с Майлой. У неё похмелье. Он смотрит на меня с первым намёком на улыбку. Ты ведь придёшь. Последний взгляд на место перед большим днём. Зажмурившись, я смаргиваю слёзы. «Это спасательный круг. Брат бросает мне спасательный круг».